Только я начала гадать на тему того, что буду делать, если никто так и не выйдет, как вперёд выступил мужчина, за которым немедленно последовали его жена и двое детей. У жены был очень красный нос и темные круги под глазами, что наводило на мысль о тяжёлой простуде. Они ни разу не встретились со мной глазами, пока брали коробку с припасами у одного из людей выверта, дети прятались за спиной матери. Я так и не дождалась от них ни благодарности, ни даже простого спасибо». Мужчина просто взял коробку с едой и медикаментами и отправился обратно к себе в убежище. Наблюдая за тем, как семья спокойно уходит с припасами, остальные тоже набрались храбрости, чтобы выйти вперед. Буквально через пару секунд уже образовалась небольшая давка. Как только люди разобрали все коробки прямо передо мной, я отступила внутрь грузовика и принялась следить за поведением толпы на предмет конфликтов. Первый возник, когда двое мужчин схватились за одну коробку, прежде чем простое перетягивание переросло во что-нибудь более болезненное. я послала к ним небольшой жужжащий рой. Оба отпустили коробку и отступили, глядя на меня. Когда я не стала останавливать их или продолжить атаку, они вернулись к поддону, чтобы подобрать новые припасы, оставив упавшие валяться в воде. Припасов явно было недостаточно. Я видела, как начала накаляться атмосфера по мере того, как все больше людей начали это понимать. Их было слишком много, и даже если выдавать по одной коробке на семью, то всем не хватит. Я знала, что у выверта их было еще много, На его подземной базе припасов было столько, что либо у него был непосредственный доступ к поставщику, либо он сам ему был. Я начала обдумывать план, как бы доставить припасы тем, кто сейчас уходил с пустыми руками. Мои размышления были прерваны, я услышала, как вскрикнул какой-то мужчина, и толпа подалась назад. Один из тех, у кого было оружие. Он достал грубый нож и принялся им размахивать, маниакально насмехаясь над реакцией людей. Щетина у него на подбородке была седой не по возрасту, Сам он был с голым торсом и повязанный вокруг бёдер футболкой с длинными рукавами. На груди виднелось множество царапин. Его приятели, ухмаляясь, искали зубы, стояли чуть позади него. Не очень немножко с его стороны вытворить такое прямо передо мной, но я полагала, что люди в городе достигли точки, когда у них не всегда получилось думать рационально. Ну или он был под кайфом. По внешнему виду его спокойно можно было принять за барыгу. «Эй, здоровяк!» — крикнула я. «Хвастаешься ножичком?» «Иди нахуй!» «Я букашек не боюсь!» Развернулся он ко мне. Я вышла из грузовика, люди подались назад, но он остался на месте. По мере того, как я подходила ближе, его глаза все расширялись, и он начал жевать нижнюю губу так, будто она пыталась от него сбежать. «Ты из барыг?» «Отъебись!» Рыкнул он, и не собиралась с ним дискутировать. «Отлично! Угрожаешь моим людям?» «Будь готов ко встрече со мной!» «Не боюсь тебя!» Я пожала плечами. «Докажи. Используй свою ржавую железяку. Напади на меня!» Он посмотрел на толпу, колеблясь. «Что?» — спросила я его. «Я думала, ты не трус. Я не трус! Тогда напади на меня!» Я повысила голос, крича на него. «Или ты из тех задиру, у которых колени трясутся, когда реальный противник стоит перед ними?» Он двинулся так, словно хотел напасть на меня, затем остановился. «Ты жалок!» — прорычала я. «Не толпе!» Я сказал это для него и только для него. Он бросился вперед, держа нож двумя руками и засадил мне его в живот как раз рядом с бронёй. Я с подавила порыв согнуться пополам, и все же была вынуждена отступить на шаг, чтобы сохранить равновесие. Для большей устойчивости я уцепилась руками за его плечи и сжала их, впиваясь ногтями вплоть. Я чувствовала, как боль разливается по нижней части живота и груди, и это несмотря на то, что ткань костюма остановила нож и не позволила ему меня порезать. Все еще держа его за плечи, я заставила себя выпрямиться. Он ударил меня снова, но это было уже не так сильно. Скинув одну мою руку, он решил воспользоваться открывшейся свободой, чтобы резнуть меня по горлу. Самый первый удар был очень мощным из-за инерции от бега, все последующие я практически не чувствовала. Он отступил, и непонимающе уставился на нож. Я так и не упала. Я вытянула руку, и насекомые одним плавным движением перетекли с моего костюма на здоровяка, полностью покрывая его под собой... Толпа немного отступила, как только он начал орать. Здоровяк бросился в лужу и начал кататься, будто пытаясь сбить себе огонь. Может, так он и думал. Насекомые, которые атаковали его, несли на себе капсовицин. Я терпеливо наблюдала за его метаниями. Когда он вытянул руку с ножом, чтобы проползти вперед, я наступила на неё. Пяткой прямо ему на костяшки, и найдя равновесие, я принесла весь свой вес на эту ногу. Его крики стали ещё громче. Когда я приподняла ногу, он выдернул свою руку, прижал ее к груди, И перекатился на спину, выронив нож в процессе. Я наклонилась, чтобы поднять клинок, а разогнувшись, обнаружила, что батарея стоит в трех метрах от меня, ближе, чем кто бы то ни было из толпы, окружающей меня и борыгу. Я не могу позволить тебе использовать это! Она махнула в сторону ножа, ее костюм слабо светился, и я поняла, что она готовится к атаке. Я и не планировала! солгала я, сопровождая жужжанием роя свои слова. Вообще-то, я как раз собиралась проткнуть ему руку или что-нибудь еще. Не смертельно, но так, чтобы продемонстрировать серьезность моих намерений, я развернулась и аккуратно бросила нож в ее сторону. Она использовала накопленный заряд и перехватила нож за рукоятку прямо в воздухе. «Как это связано с тем, что вы провернули в штаб-квартире?» «У стражей? Там была ценная информация, и на эти деньги можно многое купить». Я указала на ящики с припасами, большинство собравшихся перестало брать коробки, чтобы посмотреть на мой бой с барыгой и разговор с батареей. Она так же, как и я, осмотрела толпу вокруг нас. «Я с этим не согласна. Но ты не собираешься останавливать меня и не попытаешься арестовать меня, несмотря на то, что случилось той ночью». Ответила я ей. «Потому что я меньше из многих зол, что сейчас творятся в этом городе». «Хм, пока что. Пока что. Это ты поры я получаю припасы, не краду их с ваших складов, а покупаю за свой счет. Я обеспечиваю порядок на этой территории, пока полиция бездействует, и я помогаю людям, которым это нужно». «Ты ведь не будешь мне мешать?» Батарея осмотрела толпу еще раз. «В чем твой замысел? А он у меня есть?» «Да. У таких, как то он всегда есть. Может, я уникальна?» «Нет. Учитывая, как ты старалась притворяться злодеем, или ты притворялась героем, который притворяется злодеем, вероятность того, что ты что-то замышляешь, просто зашкаливает». Я вздохнула. «Не знаю, что ей сказать. Нет никакого замысла». Она нахмурилась. Когда мы только начали приходить в себя после атаки к в вашей команде был присвоен низкий уровень опасности, и мы собирались игнорировать вас. Слишком затратно по времени и ресурсам. Подозреваю теперь, после вашей маленькой выходки той ночью, приоритет может измениться. Ты меня услышала? Я склонила голову в небольшом кивке. Что ж, я последую правилам и уйду. Но я буду за тобой приглядывать. За всем этим. Если ты зайдешь слишком далеко, то мы все обрушимся на тебя и больше не будем сдерживаться. «Я и не ожидаю меньшего», — ответила я ей. После этих слов она смазалась в воздухе и исчезла, оставив только след на воде. Сразу после этого люди устремились к оставшимся припасам, они почтительно держались от меня подальше, но, что странно, боялись они теперь меня меньше, чем до боя с барыгой и разговора с батареей. Быть может, ее уход придал моим действиям налёт законности? Что важнее, намеренно ли она это сделала? У нее не было особой необходимости встревать тогда с барыгой, наверное. Стоило признать, что я не уверена, смогла бы я порезать этого мужика или нет. «Слушайте все!» Я использовала Рой для того, чтобы сделать голос громче и прикричать толпу. Люди замолчали, и все посмотрели на меня. Прикрывшись насекомыми, я вскарабкалась на грузовик. «Не все сегодня получили коробки», — сказала я. «Но если кто-нибудь попробует отобрать припасы у другого, я не приму это в качестве оправдания. Как я и говорила ранее, я не потерплю и грабежей». «Если кто-нибудь из вас попытается, то я буду разговаривать с этим человеком так же, как с ним». Когда я вытянула руку, толпа немного раступила, чтобы всем было видно все еще медленно уползающего барыгу. Тот пытался одновременно обливаться водой из луж и ползти на трех конечностях. Руку, на которую я наступил, он прижимал к груди. Его приятели уже давно убежали, бросив его. «Если вы не получили коробку, останьтесь. Я хочу попросить главу каждой семьи или группы поднять руку». Это поможет мне удостовериться, что вы получите хоть что-то до того, как день закончится». Хватило минуты, чтобы разобрали все до последней коробки. Было несколько обиженных взглядов, когда последние из людей ушли. В толпе оставалось тридцать или около того человек, и после краткого обсуждения семеро из них подняли руку. Я сконцентрировалась на руи и выделила божьих коровок, после чего разделила их на несколько группок и направила к поднявшим руки. Те опустили их, чтобы посмотреть, что это. Теперь у каждого по три божьих коровки на руке. «Берегите их, чтобы я сегодня смогла найти вас и выдать припасы, а также небольшой подарок за ваше терпение». Медленно они стали разбиваться на группы и уходить. Я начала распускать Рой. Параллельно я решила воспользоваться ситуацией, и отправила к себе в логово самых лучших насекомых. Когда люди выверты вернулись в грузовик, мой Рой сообщил, что один человек остался. Я обернулась, чтобы лучше его рассмотреть. Это была девушка лет двадцати или около того. Ее рыжие волосы были завиты в длинные драды, Отрастить такие заняло, наверное, годы. Или за сколько там они отрастают, я точно не знала. На ней были резиновые сапоги, юбка дощикала, так и цветная бандана. Она была бледной, часто дышала и не смотрела в глаза. Боится или под кайфом? Затем она заметила, что я наблюдаю за ней, и встретилась со мной взглядом. «Да», — обратилась я к ней. «У тебя есть божьи коровки? Я пришлю коробку чуть позже». «Нет, я не потому». Она посмотрела на божьих коробок на своей руке. «Тогда в чем дело?» «Ты сказала, что мы твои люди, и ты нас защитишь. Значит ли это, что ты выйдешь против других банд?» «Да. Мой младший брат. Я... Он нуждается в помощи. Родители заболели и попали в больницу, и не могу сказать им, потому что пообещала позаботиться о нем. Эм... Я просила полицию, но они так заняты. Еще я хотела просить героя, батарею, но она очень быстро пропала». Слова лились из нее, становясь всё более неразборчивыми. Она остановилась лишь, когда голос полностью сел. Дыша с трудом из-за одышки или эмоции, она пелилась в пол, сжимая кулаки. Я почувствовала, как она раздавила одну из Божих коровок. Моя сила позволила мне проследить за угасанием моей жизни. «Стоп!» — сказала я ей, не меняя голос с Роя. «Успокойся! Что случилось?» Она посмотрела на меня и взмолилась еще сильней. «Его забрали барыги! Мой младший брат!» Я прошу, чтобы ты вернула его. Пожалуйста.